Глава тридцать первая. Миха. Больше всего на свете Михе хотелось вымыться. Проклятье! Он и на болотах-то не ощущал себя настолько грязным. Или, может, дело в том, что на болотах грязь была честной? Тина там, торф и пот, а тут... тут сам воздух стал каким-то другим. дым от костров, которые раскладывали за скотным двором, если уходил в небо, то после возвращался, накрывал замок душным покрывалом, и в нём запахи становились реще, злее, камня, крови, гноя, смерти, и её вокруг было столько, что, пожалуй, сам по себе Миха сошёл бы с ума. От страха ли, от отчаяния, от того, что слишком много ее вокруг, и, чувствуя, что того и гляди сорвется, он отступил, позволив выглянуть дикарю. Тот аккурат к смерти относился с варварским спокойствием. «Люди всегда умирают. Болезнь, и они случаются». В памяти всплывали мутные картинки про ветер, который приходил с востока, про чёрный песок, что подбирался к самым пещерам. И шаманы собирались, стучали в бубны и плясали. Ночь и день, и ещё раз ночь, сились отогнать беду. Они ушли первыми, а потом ветер забрал других. Кажется, тогда дикарь был мал и тоже испугался. Отец сказал, что смерти нет, что есть лишь великий путь, и дело воина пройти его с честью. Странно, что у дикаря имелись представления о чести. Или, может, просто Михин разум в очередной раз перевёл всё в доступные михи понятия. Как бы там ни было, теперь он мог просто смотреть на людей, что сперва не верили. А может, надеялись, что всё это не всерьёз, что скоро болезнь отступит, или не отступит, но их не коснётся. Но заболевших, не готовых поверить, что вот эти красные пятнышки и вправду опасны, на тех, у кого пятна превращались в язвы, и на других, вдруг осознавших, насколько всё в самом деле всерьёз. На огонь, что расползается по телам, Их даже не раздевали, а порой и вовсе притаскивали к мертвецам тюки и сундуки, какие-то свёртки, будто пытаясь откупиться от покойников ли, от самой болезни. На магов. Венчанца выздоравливал, но как-то медленно, и выглядел погано, но не настолько погано, как его сестрица. Былая красота исчезла, и сама магичка словно изнутри иссохла. кожа её сделалась серой, и ранки на лице зарубцевались, оставив после себя белёсые провалы шрамов. Черты лица заострились, а губы стали неестественно пухлыми. Правда, красоты это не прибавило, напротив, у неё появилась привычка постоянно прикусывать их, оттого губы трескались, весьма скоро покрылись чешуёй и мертвевшей кожей. А ещё от неё воняло смертью, резко, пугающе. И так что даже дикарь старался не приближаться. Там в пустыне верили в дух смерти. И дикарь теперь точно знал, как тот выглядит. Нет, Миха не только смотрел, он искал. Он самолично смотрел треклятый замок, заглянув в каждую комнатушку его, в каждый закоуток. Он спустился в колодец, потому что тот давал воду всем, а значит, если что и травить, то его. Он простучал стены в покоях баронессы, которая все еще умирала, но все никак не могла умереть. Он... он отчаялся. Почти. Если у ублюдка, который вот-вот войдет в замок, есть лекарства, то Миха готов пойти на сделку. Правда, предчувствие было дерьмовым, и он отступил за спину Винченцо. Причавшись, тот не обернулся, а Михе вдруг бросилось в глаза сидена, что проклёнлась в грязной шевелюре мага. Сказать, хотя разве это проблема вроде того. Миха глядел на ворота. Представь, что я твоя охрана. Маги не ходят с охраной. — Так то нормальные не ходят. — Если так, то, пожалуй, да. Он потер руки. Кожа шелушится. — Витаминов не хватает. — Чего? — Ай, неважно. Ты и вправду лучше сзади, и в стороне. Он... у него до крайности нервный характер. Еще он предельно самолюбив. Винченцо поскрёп уже шею и склонен к красивым поступкам. Показуха. Что? А, да, пожалуй, именно так. Пустой разговор. Всё уже переговорено и не раз. Конечно, многого Михе не рассказали, но и того, что есть, довольно, чтобы составить впечатление. Это нервы, просто нервы. Он на пределе. от бессонницы, от всего, что тут творится. И апокалипсис проклятый навис над миром. С другой стороны, если они все сдохнут тут, то какая разница, случится апокалипсис или нет? Миру-то разница есть, а вот Михе никакой. Эй, Ольграх. Этот голос заставил Миху поморщиться. Надо же как орёт. Главное ощущение, что прямо до костей пробирает. Не бойсь, без магии не обошлось. Тут я. Винченцо двинулся к решётке, которая отделяла их от мага, шипнув: "Держись незаметней. Если ему захочется тебя убить, я ничего не смогу сделать". Мих отступил, обернулся. "Уходите". Бросил он паре стражников, которых приставили. Правда, не понять, к Михе ли, к Магу ли или к обоим. И предупреди там, чтобы барон из комнаты носу не высовывал. А то ведь оно, конечно, малец при матушке сидит, почти не выходит из ее покоев. Но мало ли. Маг был... Был маг. На белом жеребце, причем настолько белом, что даже синевой отливал. Ничего так лошадка. Правда, какая-то неправильная, что ли? Грудь широкая, а ноги тонкие, и копыта металлом поблёскивают. Горбатый нос, из которого рог торчит. Нет. В самом деле, единорог натуральный заставляешь ждать. Бросил маг Восседал он на этом чудо-звере боком, и алый плащ стекал с плеча, ложась на конский круп. Кружевной воротник обнимал тощую шею, и в нем поблескивали искры драгоценных камней. Макушку, или скорее лысину мага, прикрывал берет с длинным пером. А вот прочая одежда была сдержана черного цвета, наверное, чтобы каменья, которыми ее украсили, смотрелись. Камень я смотрелись сам маг сколько ему на вид глядека так 50, но наверняка больше. Худой, даже исхудавший. Вон, щёки валились, глаза запали, почти как у миары. Торопишься? Винченцо не спешил давать знак, и решётка оставалась. Магго она, конечно, не преграда, скорее уж создаёт видимость препятствия. Могу я получить грамоты? Какие? Заверенные советом, полагаю. Ты же прибыл наблюдателем? Интересный случай. Маг, как ни странно, не оскорбился. Видимо, требование было правомерным. Не мог пропустить. Он убрал руку под плащ, чтобы вытащить плоскую шкатулку. "Здесь", сказал он. "Грамоты". И мы оба знаем, что они лишь дань традициям. Ну и традиции важны, Винченцо оглянулся, и Михо молча подошёл к решётке. Выбраться через неё не получится, а вот шкатулка пролезет. Только магу придётся спешиться, и он это понял, поморщился, но с седла слез. Кстати, вот изящества не хватило, и хромает ко всему. маг-целитель хромает на левую ногу, но шкатулку протянул, а заодно уж впирился в Миху внимательным взглядом, настолько внимательным, что сразу ожил в памяти тот ледяной металлический стол, на котором Миха провёл несколько крайне неувлекательных недель. Любопытный экземпляр, заметил маг и прищурился. Чьё творение? Мама с папой? Хотелось сказать, но Миха благоразумно промолчал. А вот шкатулка оказалась неожиданно увесистой. Держать пришлось обеими руками. Из чего она сделана-то? И главное, что внутри. Миха, вот честное слово, поостерегся бы открывать шкатулки, полученные от крайне стрёмного с виду типа. Но Винченца открывать и не стал. растопырил пальцы, он провёл ладонью над крышкой и кивнул. Всё в порядке. В голосе его мелькнула тень печали. Жаль, а стало быть, мага придётся впустить. А он Михе не нравится, и дикарю тоже очень не нравится, настолько, что тянет убраться от этого ряженого куда подальше и забиться в самый дальний тёмный угол. Главное, что маг знает, и не только на миху так действует. Вот, парослуг, что крутит колесо, дрожат всем телом. Пятец со стражник, которому вздумалось подойти через чур близко. Даже вороны, явно чуившие близость смерти от того слетевшейся, казалось, со всеокруги, и те поднялись в воздух. Прекрати, будь добр. Винченцо поморщился. «Здесь людям и так достается, а еще эти фокусы детские. Ты один?» «Слуги прибудут позже. Они заняты». «И чем же?» «Наемники. С твоей стороны было крайне неразумно оставлять их». Маг шел, а его зверь, который притворялся скотиной, мягко ступал следом. «Я разочарован». Они все одно не могли выбраться из-под купола. Винченцо задержался чуть в стороне, а Михо за ним, слева, подальше от мага настолько, насколько это было возможно. Для замка они опасности не представляли, а в остальном нам ещё и ими заниматься. Источник заразы, заразу необходимо выжигать. Там и мои люди. Люди рода Ульграх. с насмешкой поправил маг. Но волноваться не стоит. Совет понимает, что и ты, и они оказались в крайне неоднозначной ситуации. Мне велено передать, что к тебе нет претензий ни у совета, ни у остальных. Лёгкая пауза. Вразительный взгляд, который заставляет Винченцо морщиться. Что ещё совет велел передать? В целом, не многое. Ты принимаешь законность совокупного протектората и подписываешь бумаги, отказываясь от претензий на имущество и владения рода. Мак говорил довольно громко, то ли не опасался подслушиваний, то ли в целом плевать хотел на людей. Взамен тебе будет выделена доля и право на возведение собственной башни, если пожелаешь. Если нет, то сильному магу любой род порадуется, а ты доказал, что силён. Я ведь предупреждала, Алифа. Не я его убил. О, об этом расскажешь позже. Больно неоднозначная информация. Маг огляделся и вдохнул горький воздух. Ах, уже-то вань. Монаги сжгли больше сотни. Не так и много. Будут ещё. Не сомненна. Те оно интереснее. Будь добр, проводи. Полагаю, моя дорогая невеста, это он про кого? Не удержалась, решила устроить лазарет. Невеста протекторат с пониманием отнёсся к моему предложению или к требованию, хотя мяра ещё тот подарок, одарённый со всех сторон. И что бы там они ни говорили про обряды, справиться с ней не всякий. Хорошая, умная девочка, сильная, но слишком эмоциональная. Что ж, работы здесь немало. Идём. И бегом поднялся по ступеням, ведь не скажешь, что хромой. Невесты? переспросил Миха шёпотом. После Венченцо держал шкатулку обеими руками, и пальцы побелели, то ли от злости, то ли от натуги. Но если протекторат и вправду признан советом, то он вправе распоряжаться всем имуществом рода. Это не зря, конечно, очень зря. «Идем», — Венченцо развернулся, — «не стоит оставлять их наедине». Его правда, а все равно не успели. Для Хромова Карага двигался слишком уж шустро. Они только подходили к залу, когда раздался в ополь полный возмущения: "Ты!" Голос Мьяры прошёл сквозь стены. "Что ты себе позволяешь, грёбаный Хромое блюдок?" маг стоял в дверях в чёрном одеянии с красным плащом, который казался слишком длинным и от того слегка волочился сзади. в берете, с которого свисало фазанье перо. Он мог бы выглядеть смешным. Мог бы. «Ты... ты их убил!» Миара шла навстречу. Медленно. Она сгорбилась. И руки, свисавшие вдоль тела, теперь казались чересчур уж длинными. Они покачивались, и сама она, и схудавшая тоже покачивалась. а над ней плясала, переливаясь всеми оттенками радуги облака силы. Дикарь заворчал, наполняясь какой-то первобытной яростью, потому что... «Всех убил!» «Всех?» И Миха понял то, что дикарь осознал сразу. «Всех!» «Здесь же было...» «Люди были!» «Много людей!» Все, у кого находили признаки болезни, приводили сюда: мужчины, женщины, старые и молодые, даже дети с родителями вместе, потому что кто оставит детей вот так? Они без того были мертвы. Мага тоже окружал рёв силы, Михаил чувствовал его, и дикарь тоже. К чему тратить силы на мертвецов? Это не тебе решать. Ещё шаг. Она близка и страшна, настолько, что теперь, пожалуй, Миха верит дикарю. Дух смерти выглядит именно так. Он темноглаз и жёлт. Боюсь, что именно мне. Мяра остановилось у тела. Ей стало легче. Сегодня ей стало легче. Язвы начали зарубцовываться. время, норой имеет место необъяснимый прилив сил, вследствие чего создаётся иллюзия выздоровления. Как бы то ни было, от этой болезни нет лекарства. Ты урод. А ты почти мертва, рявкнул маг. Ты иссушила себя, раз за разом выплёскивала свой дар. Чего ради? Продлить существование? Чья эти хвост? Он обвёл руками. «Это люди!» Миха произнёс это в полголоса. «Маг услышал, точно услышал. Такие ублюдки всё слышат, но не обернулся». «Я бы ещё понял, будь ты связана договором, словом или имел место эксперимент. Хватит с меня экспериментов!» Она остановилась в трёх шагах. Я скорее сдохну, чем выйду за тебя замуж. Она прикрыла глаза и сила успокоилась, улеглась. Боюсь, выбора у тебя нет. Твой род. Может идти в задницу, спокойно ответила Миара. А вместе с советом и их предумными рекомендациями, с кем ты там ещё договорился? Хотя, какая разница? Все, все в задницу. и развернулась. Ты не смеешь. А вот теперь мага, кажется, пробрало. У меня есть печать. Он вскинул руку. Ты обязана подчиниться. Ты не смеешь нарушить клятву. Клятва осталась. Мира опустилась на колени, чтобы закрыть глаза. Кому? Мущина, женщина. Миха, признаться, не разглядел, да и важно ли это. — Я прикажу. — Духи, — тихо сказал Венчанса. — Это все духи виноваты. — Что? Маг обернулся, и он определенно был в ярости, а вот на руке его горело алым пламенем колечко. Точнее, оно виделось именно, что пламенем объятым. Мы тут заболели недавно. Винченцо погладил шкатулку и протянул её Маго. И прошли дорогой духов. Я вот стал наречия мешаков понимать, а она, похоже, о клятвах забыла. Теперь вообще сомневаюсь, что обряд на неё подействует. Духи они такие непредсказуемые. Одними губами произнёс Миха. но мага вернулся и всё-таки придётся убивать